Крыса и сыр. Дортеньян и Портос пошли пешком. Когда Дортеньян, переступив порог лавки Золотой Пестик, объявил планшэ, что господин давал лом путешественник, которому следует оказывать как можно больше внимания, а Портос задел первым шляпой люстру, висевшую у потолка, что-то вроде тяжёлого предчувствия омрачило удовольствие, которое планшэ готовил себе на завтра. Но у нашего лавочника было золотое сердце, и несмотря на внутреннее содрогание, тотчас же подавленное им, планше принял портоса сердечно и почтительно. Портос сначала держался немного натянуто, помня расстояния, отделявшие в те времена барона от торговца, но мало-помалу он стал вести себя непринуждённо, видя в каком усердием и предупредительностью планше хлопочет около него. особенно ценил он разрешение или вернее предложение запускать огромные руки в ящики с сушёными и засахаренными фруктами, в мешки с миндалём и орехами, в пакеты со сластями. Вот почему, несмотря на приглашение владельца подняться на антресоли, Пэртос предпочёл просидеть весь вечер в лавке, где его пальцы всегда находили то, что чуял его нос и видели глаза. Прекрасные провансальские винные ягоды и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 Не удеет ли это из волчьей брех сказок в ненасытном желудке которого исчезнет всё содержимое магазина планше в вместе с бочками и ящиками Щёлкая жуя грызя кусая и глотая портос время от времени говорил бакалейщику у вас славная торговля дружище планше он скоро обанкротится если так будет продолжаться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 то мёд освежает и протянув руку к открытому бачонку мёда, куда была опущенна лопаточка, Портос отхватил мнею сразу доброе полфунта. "Мой друг", сказал он. "Я попрошу у вас теперь воды". "Ведро?" судырь наивно спросил приказчик. "Нет, довольно будет графина", добродушно отвечал Портос. И поднеся графин к роту, как трубач подносит рожок, он одним глотком осушил его. Лансе был неприятно поражён. Однако он отличался гостеприимством и притворился, что весь поглощён разговором с Д'Артаньяном, то и дело повторяя: "Ах, сударь, какая радость! Ах, сударь, какая честь!" А в котором часу Мы будем ужинать в планше, спросил Портос. У меня уже аппетит разыгрался. Старший прикащик всплеснул руками. Двое других забрались под прилавки, боясь, как бы Портос не почуял свежего мяса. Мы здесь только слегка закусим, сказал Дортаньян, а поужинаем в поместье Планше. Так мы едем в ваше поместье Планше, спросил Портос, тем лучше.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 Он высыпал целый ящик анисового печенья в широкий карман своего кафтана. «Моя лавка спасена!» — радостно воскликнул планшет. «Да, как сыр!» — сказал старший приказчик. «Какой сыр?» «Голландский, в который забралась крыса, и мы нашли от него только корку». Планшет осмотрел лавку и нашел, что сравнение несколько преувеличено. Старший пикащик понял, что происходило в уме хозяина. "Вида, коли вернётся", сказал ему. "У вас есть фрукты?" спросил Портос, поднимаясь на той соли, где была подана закуска. "Увы", подумал бакалейщик, бросая на Дортанзяна умоляющий взгляд, на который тот не обратил однако внимания. После закуски пустились в путь. Было уже поздно, когда трое садников, выехавшие из Парижа в 6 часов, добрались до Фонтебло. Дорогой все были веселы. Общество Планшен нравилось Спортосу, потому что лавочник был с ним очень почтителен и с любовью рассказывал о своих лугах, лесах и кроличьих садках. У Портоса были вкусы помещика.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 В прежние времена я был лакеем господина Дортаньяна, вы хотите сказать? Да. Но хотя я больше не лакей его, я всё же его слуга, больше того, с тех пор, с тех пор, Ланши, с тех пор я имел честь быть его компаньоном, как воскликнул Портос. Дортаньян занялся торговлей и не думал, откликнулся Дортаньян, которого эти слова вывели из задумчивости.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 сказал планше, а между тем господин барон его очень любит. Конечно, подтвердил Портосса с вздохом, от которого все три лошади сразу встали на дыбы. И ещё сегодня утром я говорил Дортаньяну, как мне скучно без него. Ну вот скажи мне, планше. Спасибо, господин барон, спасибо. Какой ты славный малый. Скажи, сколько у тебя десятин под парком? Под парком? Да. Потом мы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 которые отчётливо обрисовывались на фоне неба над их густой и бесформенной массой возвышались острые кровы замка шиферные плиты которых блестели при луне как чешуйки из палинской рыбы господа сказал планше имея честь доложить что мы приехали в фонтебло